266. Апрель 28. Что бы ни встретилось на жизненном пути человека, через что не приходилось бы ему проходить, ничто не должно захватывать его или привязывать к себе настолько, что он забывал о кратковременности и проходимости каждого опыта, каждого впечатления и всего, что видит, чувствует, ощущает он. Человек — это процесс. Все в нем течет, беспрерывный поток материи всех состояний течет через все его облочки. Все течет, постоянно только смотрящий, безмолвный свидетель внутри. С ним объединяясь и сливаясь, можно смотреть на поток жизни мимо текущей.